Но он лишь попросил меня обратить внимание на внешний вид замка, после чего мы вернулись назад. «А теперь», — проговорил мой приятель, «давайте зайдем во второй этаж левого крыла, где я живу». Чтобы читатель мог лучше представить себе расположение комнат, я помещаю здесь план второго этажа правого крыла, начерченный лично Рультабиелем, на следующий день после необыкновенного происшествия, о котором я расскажу во всех подробностях. План второго этажа замка, правое крыло. Первое. Место, где рультобиль поставил Фредерика Ларсана. Второе. Место, где рультобиль поставил папашу Жака. Третье. Место, где рультобиль поставил господина Стенджерсона. Четвертое. Окно, через которое рультобиль проник в спальню мадемуазель Стенджерсон. Пятое. Окно, которое было открыто, когда рультобиль вышел из спальни. Он его закрыл, все остальные окна и двери закрыты. Шестое. Терраса над комнатой в первом этаже.